1917 год, Петроград, Смольный. Сюда шли красногвардейцы, представители полков и заводов. Здесь заседал Второй Всероссийский съезд Советов, принявший ленинские декреты о мире, о земле. 26 октября съезд образовал рабоче-крестьянское правительство Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичом Лениным Враги революции мечтавшие о поражении советской власти утверждали, что без знаний и опыта, которыми располагали бывшие хозяева России невозможно руководить жизнью огромной страны Вот что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 Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Такие вещи поместников и капиталистов не смутят, не запугают, не обманут рабочих и христиан. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако создатели рабочих сумели объединить христиан, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, Умели создать победоносную армию. Красная армия создала невиданно твердую дисциплину, в них попал, а на основе сознательности, преданности, самоотвержения самих рабочих и сетях. И вот, чтобы навсегда спасти дружащихся от гнета поместников и капиталистов, от восстановления их власти, надо создать Великую Красную Армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что правильное распределение труда, безовестную дисциплину и преданность к труде на общую пользу они сумеют наладить сами без поместиков и против поместиков, без капиталистов и против трудовая дисциплина, дельственная энергия в труде, готовность на самопожертвование, честный союз крестьян с рабочими, вот кто спасет трудящихся навсегда от гнета поместников и капиталистов. В состав военной коллегии первого советского правительства вошел Николай Васильевич Крыленко, которого Ленин назвал одним из самых горячих и близких армии представителей большевиков. Вскоре Крыленко был назначен верховным главнокомандующим и наркомом по военным делам. В последующие двадцатилетия, начиная с марта 1918 года, Николай Васильевич в числе создателей и руководителей органов советского правосудия видный общественный деятель нашей страны. Вот что говорил Крыленко о сущности и задачах советского государства. Товарищи, впервые в мире рабочий класс и крестьянская беднота строят свое государство. Впервые в мире они строят его так, как они умеют, так, как они хотят его строить, так, чтобы оно отвечало их интересам. До сих пор рабочий класс И крестьянства не допускались к власти буржуазии. Даже там, где они допускались сию к власти, и там буржуазия при помощи своей экономической мощи, обладание фабриками, обладание землей, обладание капиталами, она продолжала угнетать рабочих банков. Впервые в мире рабочие классы крестьянства, взявши власть в свои руки, построили свое государство на основе рабочих крестьянских советов. Они отняли у буржуазии землю, они взяли у нее фабрики и заводы, они взяли у нее ее капиталы, они не пускают ее в свои рабочие крестьянский совет. Тот, кто не трудит, тот, кто живет чужим трудом, тот не имеет доступа в эти советы. Одни, окруженные со всех сторон врагами, начали мы строить свое государство. За это ненавидят нас, капиталисты всего мира, за это ненавидят они советскую Россию. Много трудностей уже преодолено, много трудностей еще перед нами. Но уже горит заря, горит заря мировой революции. Рабочие Германии, рабочие Австрии подняли точно так же красное знамя. Всюду они не свергнуть власть капитала, всюду спешат они установить господство труда. Товарищи, победа наша не за горами. Еще одно усилие, еще одно напряжение, и рядами вместе с рабочими всего мира, Но вот ее это красное знамя выше всего, и оно покроет своим красным пламенем пропагибших борцов, пропагибших товарищей. За советскую власть, за крестьянские советы, за победу труда над капиталом, вперед все вместе, вперед один к одному. Наркомом просвещения первого советского правительства стал Анатолий Васильевич Луначарский. Разносторонне образованный человек, блестящий публицист и оратор, Луначарской многое сделал для строительства новой социалистической культуры. Анатолий Васильевич неустанно разъяснял многообразные задачи культурной революции в стране, первой строящей социализм. Товарищ!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 подлинного, сознательного гражданина Социалистической Республики. Огромные трудности, встречаемые о нашем пути. Трудности нашей бедности, трудности неподготовленности учителей. Но все это будет побеждено, потому что народные массы жаждут знания и правительство отвечает им от всего сердца на эти пожелания. Мы строим наш нацист на твердыне на уст. Нашу борьбу за то, чтобы вооружиться знаниями для дальнейшей борьбы, за всю нашу цель, во всей ее полноте. Мы строим эту борьбу с двух концов. боясь за ликвидацию неграмотности, создавая сеть элементарных школ с одной стороны, а с другой, вводя высшие учебные заведения на самые высоты научного образования кость от кости и плоть от плоти трудового народа, нашу новую красную интеллигенцию. Она переполна теперь, войдя туда через распаки, аудитории, лаборатории, университетов. Она готовится войти в жизнь на смену старшему поколению. Она послужит громадным помощником, инструктором для народа в переходный момент. И при ее помощи народ сумеет во всей своей овладеть и знаниями, и всем необходимым ему для того, чтобы оказаться полным победителем в С момента создания Совета народных комиссаров важнейшей задачей его было укрепление союза рабочего класса с трудовым крестьянством. Этому вопросу посвятил одно из своих выступлений Николай Ильич Подвойский дни Октябрьского вооруженного восстания под войской возглавлял военно-революционный комитет Петроградского совета. Затем был в числе создателей Народного комиссариата по военным делам, руководителем Всевобучи. В 1919 году Николай Ильич входил в состав правительства Советской Украины в качестве Народного комиссара по военно-морским делам. Под войской Умел говорить с рабочими, крестьянами, красноармейцами предельно просто, ясно, доходчиво. В России рабочие крестьяне завоевали власть и строят свою жизнь по-новому. На гуртовых, на товарических началах, как в дружной семье. Строят они государство, но чтобы построить его, надо голодных, рабочих и крестьян кормить. А в России... 20 губерний, у тех все помало, а в городах и совсем его нет. Везде нужна помощь товарищеская государственная. Рабочие на заводах и фабриках создают разные вещи, создают все, что нужно по выходе крестьянину. И все, чего нельзя сделать в деревне. Выделывают кожу, из нее сапоги, рукавицы, ремни, хомуты, брую работают. Добывают труду в горах, переплавливают ее чугун, стаи железо Из них работают топоры, пилы, гвозди ведра, стербы, молотил. В теплых краях рабочие собирают хлопок, тянут нитку, ткут материи, чтобы рубашку крестьянам пошить. Воняют червь и вырабатывают. Собирают у крестьян меха, овечьи шкуру, и ему же шьют шубы, шапки. Когда крестьянин плавит в город здесь, рабочий из дерева. Первой женщиной-наркомом стала Александра Михайловна Калантай, возглавившая осенью 1917 года комиссариат государственного презрения или, другими словами, социального обеспечения. Калантай известна и как деятель международного рабочего движения, выдающийся дипломат, борец за равноправие женщин. К работницам так называется Речь Александры Михайловны. Товарищи работницы, долгие века женщина была угнесена и бесправно. Долгие века она была лишь придатком при мужчине, его тенью. Муж кормил жену, за это жена подчинялась его воле и покорно несла свое бесправие, свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Теперь у крестьянки такие же права, как и у крестьянина, у работницы такие же права, что у рабочего. Женщина всюду может выбирать, может быть, членом Совета и комиссаром, и даже народным комиссаром. Но если по закону женщина равноправна, то жизнь еще не раскрепостила женщину. Работница, крестьянка, еще в кабале у домашнего хозяйства, еще рабыня в своей собственной семье. Задача рабочих сейчас наладить жизнь так, чтобы снять время, заботу о детях, плеть плеч женщиной, чтобы облегчить работницы и крестьянки кабалу домашнего хозяйства. Рабочий класс заинтересован в том, чтобы раскрепостить женщин и в этих областях. Рабочий должен понимать, что женщина такой же след пролетарской семьи, как и он сам. Ведь женщина трудится наравне с мужчиной среди всех богатств на земле, созданы руками женщин. В Европе и Америке числится 70 миллионов работниц В коммунистическом обществе Направный. Без равноправия женщин нет коммунизма. На работу же, товарищи рабочницы, беритесь за свое раскрепощение, Стройте ящи, дома материнства, помогите советом налаживать общительные столовой, помогите коммунистической партии построить новую светлую жизнь. Ваше место – за равенство, за свободу, за счастье ваших детей, вашей местоработницей-крестьянки под красным революционным знаменем мирового победного коммунизма. Леонид Борисович Красин был по образованию инженер. Но если до революции его инженерная деятельность была своего рода прикрытием партийной работы, то после октября знания и опыт Красина-специалиста были использованы партией максимально. В 1918 году Леонид Борисович назначается наркомом торговли и промышленности. Год спустя наркомом путей сообщения. Его речь, посвященная борьбе с разрухой на транспорте, была записана на грамм-пластинку именно в это время, до перехода Красина на дипломатическую работу, которую он отдал последние шесть лет жизни. Наш боевой клич сейчас, как можно больше полезной работы, наибольшее число верст пути, наибольшее число сажен исправленных мостов, как можно больше здоровых возможностей. и быстроту работы, которые сделали бы честь любым европейским работникам и инженерам. В последнее время товарищи коммунисты, учреждая субботники, еще более усиливают работу по ремонту железнодорожного транспорта. Вперед на работу, товарищи, и мы быстро выйдем из разрухи нашего транспорта. Не меньшее внимание, чем восстановлению промышленности и транспорта, уделяло советское правительство в те годы и ликвидации разрухи в сельском хозяйстве, борьбе с голодом. Одним из активнейших участников и руководителей этой борьбы был Александр Григорьевич Шлихтер. Уже в ноябре 1917 года по предложению Ленина он назначается народным комиссаром земледелия, а затем наркомом по продовольственным делам. Аналогичные посты занимал позднее Шлихтер и в правительстве Советской Украины, совмещая эту работу с научной деятельностью. Социалистическому строительству на селе посвящена и речь Александра Григорьевича, записанная в 1926 году. Установительный процесс сельского хозяйства до норм его-то военного состояния может считаться почти законченным. Завершается первый этап строительства нашего социалистического хозяйства, этап, основной сущностью которого была задача решительной борьбы с физиком христианского хозяйства как наследием империалистической и гражданской войны. Пять лет тому назад на этот фронт борьбы были брошены все усилия партии, было уделено максимальное внимание всех партийных и советских организаций. Почему на христианское хозяйство обращается больше всего внимания, и стал, между прочим, по этому вопросу советским. Потому что только оттуда мы можем получить необходимые нам продовольствия и топливы. Рабочий класс крестьян хочет правильно вести хозяйство как господствующий класс. Как класс, который осуществляет свою диктатуру, должен сказать, вот где оказалось самое слабое место в кризисе христианского хозяйства. Это нужно исправить, чтобы еще раз взяться за восстановление нарушенной промышленности. Эта задача разрешена и в союзном масштабе, в республиканском масштабе Украины. Ильское хозяйство восстанавливает внутри самого себя, что в то же время служило до сих пор одной из важнейших хозяйственных предпосылок для одновременного подъема нашей промышленности до уровня довоенного периода. Восстановленная до довоенного уровня промышленность стоит в настоящий момент на пороге нового, второго этапа нашего социалистического, строительства, этапа, сущность которого также была формулирована в четких, неподражаемых выражениях Саварить Землем, еще в первые труднейшие моменты закрепления побед Октябрьской революции сущность эта сводилась к тому, чтобы в строительстве нашего народного хозяйства перейти с одной лошади на другую Именно с лошади крестьянской, мужицкой, обнижалой. Лошади экономии, расписанных на разоренную крестьянскую страну, на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, волшебстроя и так далее. Крестьянская лошадка, еще недавно такая худосочная, а крепла и твердо стоит на ногах. На этим не заканчиваются, а по существу только начинаются для сельского хозяйства задачи разворачивания его на путях дальнейшего социалистического строительства нашего народного хозяйства. Пути, намеченные 14-м партии в качестве перестив нашей текущей работы на ближайшие годы, сводятся к задаче превращения нашей аграрно-промышленной страны Промышленно-аграрные. Дмитрий Иванович Курский на протяжении почти 10 лет до 1928 года был наркомом юстиции РСФСР. Его речь дает представление о первых шагах советской власти по созданию социалистического законодательства. Мы создали революционные трибуналы, неумылимые и грозные для борьбы с нашими врагами. И в то же время мы создали из и крестьян наиболее мягкие и справедливые меры суды для борьбы с наследием прежнего общества, уголовной преступности. Создали суд трудящихся, избираемый только трудящимися. руководство им мы дали один наказ. Руководствуйтесь социалистической совестью, применяя декреты своего в работе христианского правительства. Мы отбросили все прежнее право. Даст свою собственность, церковный брак, парламент. На место их утвердили кодекс по труде, свободный брак советскую конституцию. Место Господа. Happy New Year. 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет о создании Народного комиссариата здравоохранения. Этот наркомат на многие годы возглавил один из соратников Ленина врач Николай Александрович Семашко. Вот что говорил Семашко о социальном значении здравоохранения в пролетарском государстве. Товарищи, советская власть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 в особняке и свято охранялась его собственность. А ведь жилищные условия прежде всего и главнее всего влияют на развитие болезней. В сырых, темных, затхлых подземельях появляются заразные болезни. Дети чахнут от золотухи, и охотка ждет свои гнезда. Даже лечением пролетариев Капиталистический строй занимался лишь постольку, поскольку нужно было подлечить рабочего, чтобы завтра же опять бросить его в круговорот капиталистической эксплуатации. Только социализм, только коммунизм разрушает все эти социальные препятствия для санитарных и леченных народных комиссаров под руководством Владимира Ильича была для всех наркомов замечательной школой. В Ленине они видели образец политической принципиальности, организованности, скромности. Характерен эпизод, о котором рассказывал Григорий Иванович Петровский, рабочий революционер нарком внутренних дел в 1917-1919 годах, а затем председатель Всеукраинского центрального исполнительного комитета Советов, один из руководителей ЦИК СССР. После Великой октябрьской революции, когда имя Владимира Ильича Ленина стало известно миллионам людей всего мира, Владимир Ильич оставался предан своим принципам, своей скромности в руководстве величайшей работой над новым порядком России. Он очень внимательно всегда выслушивал всех товарищей, причем у него принципом было всегда проведение везде и всюду большей демократичности и большей внимательности к людям, выступающим из рабочей и крестьянской среды. Он особенно усиленно требовал коллективной работы. Принципиально ее проводил, эту коллективную работу, и всегда был верен этой коллективности сам. Вот один из ярких примеров, когда в 1920 году отмечалось всего 50-летие. На конференции делегаты конференции остались, чтобы отметить это явление в нашей партии Два оратора выступили и отметили значение Владимира Ильича Ленина для нашей партии, для всех прошедших и наступающих событий социалистической революции. Владимир Ильич предложил на этом закончить, но делегаты конференции не могли с этим согласиться, и каждому из делегатов хотелось выступить и сказать несколько слов О значении Ленина, о любви народа к Ленину, о преданности каждого из нас, делу коммунизма и его вождю Владимиру Ильичу Ленину. Тогда Владимир Ильич ушел. После этого через несколько времени пришла очередь председательствовать мне на конференции. Ораторы один за другим выступали и отмечали 50-летие Владимира Ильича. Вскоре мне сказали, что Владимир Ильич зовет меня к телефону. Я пошел. По телефону Владимир Ильич спрашивает, что происходит на заседании. Я ответил, что делегат выступает по 50-летию Владимира Ильича Ленина. Как вы? До сих пор. Я очень прошу вас, как председательствующего, принять все меры, прекратить эти выступления. У нас есть более серьезные вопросы требующие большой работы партии, советской власти, а вы остановились только на одном человеке линии. Владимир Ильич учил нас, всех коммунистов, скромности, учил тому, что каждый из нас должен служить только интересам рабочих и всех трудящихся нас. На всех заседаниях Совета народных комиссаров, на конференциях, на заседаниях Политбюро, Владимир Ильич всегда был точен, всегда был собран, всегда был организован в смысле проведения всей большой партийной и советской работы.